Или просто был так пришлыблен безвременной гибелью повелителя, что всё остальное ему казалось неважным. Оставив страдающего лечать страдать дальше, благо на этот раз у бедняги был достойный повод. Каден вернулся к своим 16 и объявил, что можно отправляться. Одному из телепортатистов он поручил переправить посёлок всех товарищей, а также нимфу и её избранника, которого ещё раньше велел привести с крачатника прямо в её бокс. Сам же, прихватив с собой второго, направился в лабораторию номер 4, где уже должны были подготовить третьего гостя, то есть отмыть, одеть и привести в транспортабельное состояние, как было приказано. В первый момент, увидев советника Кайден, решил было, что обслуга поняла его приказ слишком буквально. "Вы что, накачали его стимуляторами?" неодобрительно поинтересовался он, с удивлением обнаружив, что мерзавец стоит, как ни в чём не бывало, и даже похоже готов самостоятельно идти. Его тут же заверили, что вовсе нет, только выдали костыль и вкололи обезболивающее, иначе он передвигаться не сможет. «Как будто мне так уж нужно было, чтобы он передвигался, не удержался от возмущения к уфте. Мы бы его и сидя прекрасно переправили». «Приказали в транспортабельное состояние, ухмынулся доктор Пахм, наглый, как все вампиры, и чхать хотевший на приказы всяких живых. Откуда мы знали, как вы его собираетесь телепортировать?» «Да не парьтесь из-за мелочей. Ну, подождете, пока действие не кончится, да и займетесь. Можно подумать, вы куда-то торопитесь». «Он нужен мне в сознании, а не под наркотиками. Что вы ему вкололи?» «Да никаких наркотиков ему не давали. А что он выглядит малость прибалдевшим, так он такой и был. Может, помешался еще ночью, никто не заметил». Кайден всмотрелся в остекленевшие, полусумасшедшие глаза пленника, пытаясь уловить в них хоть что-то осознанное. Дима, слышишь? Да. Ели слышно, та назвался тут, и словно для пущей загадочности вообще закрыл глаза. Ты помнишь что-то такое, где находишься? Да. Ответ не вызывал особого доверия, но подключаться к памяти сейчас в присутствии кучи народу не самая умная идея. Ты понимаешь, что сейчас происходит? Нет. Ну, это не показатель, влез без спросу доктор. Мы тоже не особенно понимаем. Тогда помолчите и не мешайте, огрызнулся Кайден. Поставь вопросы наши. Ты сознаёшь, что происходит с тобой и вокруг тебя? Да. Я ожидаю более развёрнутого ответа. Я в своём уме, неохотно отзвался советник и открыл всё-таки глаза, безжизненные, равнодушные, но всё же не совсем безумные. Я сознаю, что происходит. Просто не могу собраться с мыслями, чтобы понять причину. Значит, не свихнулся. Это хорошо. В противном случае задача здорово осложнилась бы. Причина проста. Тебя просто переводят в другое место. Подойди сюда. Он сделал несколько неловких шагов, тяжело опираясь на костыль. Кайден обернулся к телепортастисту. А теперь перемести нас в долину, только не в посёлок, а к западным воротам. От ворот начиналась старая разбитая дорога, которая когда-то вела к морю, а сейчас в никуда, потому что всего в нескольких сотнях шагов от посёлка начиналось болото, давно поглотившее остальную часть дороги и грозившее в ближайшие десятилетия поглотить сам посёлок. Край болота, прилегающий к деревне, был давно изучен и стоптан тропинками. Туда ходили за грибами и ягодами, охотились и ловили съедобных лягух. Дальше начинались дикие места, куда решались соваться только самые отважные и опытные охотники. Там запросто можно было заблудиться в зарослях, провалиться в трясину или попасть в зубы многочисленным хищникам. «Иди в поселок», — сказал Кайден телепортисту с интересом ожидающему, что будет дальше. «Скажи, что вы приготовили машину. Мне надо будет кое-куда этого мерзавца отвезти. Я сейчас привяжу его, чтобы не сбежал, и вернусь. А ты следуй за мной и не отставай». Не отставать у недоеденного смертника не очень-то получалось. Хотя боли он сейчас не чувствовал, поврежденные мышцы работали плохо, и левая нога больше мешала при ходьбе, чем помогала. Он молча ковылял в указанном направлении, не жалуясь и ничего не спрашивая. Даже когда отставал, продолжал молчать, ждал, когда провожат и сам заметят и остановятся. Взгляд его стал немного более осмысленным, но ни интереса к происходящему, ни воли к сопротивлению, ни страха перед неизвестным будущим в нем не появилось. Кайден искренне надеялся, что желание жить его спутник тоже не испытывает. Когда посёлок стал не виден со деревьями и буйно разросшимися кустами дикой красноушки, он подвёл плетень к подходящему на вид дереву и велел сесть. Тот послушно опустился на землю, не выпуская из рук костыль, и уставился на Кайдена с безмолвным вопросом. "Через четверть часа я вернусь с машины", кратко изложил тот. "Я отвезу тебя в надёжное место, где мы сможем продолжить наше познавательное общение". Он вытащил из запасухи припасённый заранее моток верёвки, с нарочитым сомнением оглядел сначала дерево, затем сидящего под ним человека и словно сам себе сказал: "Пожалуй, можно не привязывать. Куда он убежит на одной-то ноге?" И как бы ни взначай уронил верёвку на мягкий мох. Шпион не вздрогнулся. Он несомненно заметил, куда упала верёвка, но не двинется, пока не желательный свидетель не отойдёт подальше. Макс развернулся и уже сделал первый шаг в направлении посёлка, как вдруг ему в спину негромко полетело. А другого ничего нет. Он остановился и оглянулся. Пленник всё так же неподвижно сидел под деревом, но теперь его взгляд стал полностью разумным, хотя и слегка омелым. То есть я глубоко благодарен за столь великодушное предложение, но есть ли другие варианты, кроме верёвки? «Ну ты наглец. Кайден даже не знал, злиться ему или восхищаться. Если тебе не нравится веревка, вон в той стороне есть болото, в котором можно утопиться. И крокодилы. Или можешь дождаться моего возвращения, если тебе больше по душе могильные черви повелителя». «А там что?» «Где?» «Чуть правее крокодилов. В какое-то здание, словно бы в лесу». «Это древняя гробница. Тебе она без пользы. Броситься с нее вниз не выйдет». Там со всех четырёх сторон ступеньки и ни одной отвесной стены. А далеко она отсюда, часа три ходьбы для здорового человека, а для тебя это всё равно крокодилы. Благодарю за рассестнение. Прощай. Кайден едва удержался, чтобы не плюнуть напоследок ему в лицо. Ещё скажи, что был рад со мной познакомиться. Он неожиданно хмыкнул, слабо и неуверенно, но достаточно гадко. Это должен был сказать ты. потому что уж ты-то точно был рад без памяти. «Еще одно слово, и я заберу веревку», — зло предупредил Кайден. «Так хотелось съездить по этой мерзкой роже, но нельзя, ни в коем случае нельзя. Всего через четверть час ему предстоит клясться, что пальцем этого гада не тронул и никакого вреда ему не причинил, а глазастая нимфа непременно почует, если это будет ложью». «И Крокодилов тоже», — с интересом уточнил гад, оживая прямо на глазах. Кайден не удостоил его ответом. Молча развернулся и зашагал прочь, не оглядываясь. В конце концов, не столь важно, сам этот шутник повесится или его сожрут крокодилы, в любом случае объяснение будет абсолютно честным и правдивым. Я его оставил на четверть часа и просил подождать, а он только бы не додумался и в самом деле дождаться. Больше всего на свете Шилару хотелось лечь под костек, закрыть глаза и без помех осмыслить происходящее, пока не вернётся мстительный подручный повелителя. Сейчас у него в голове творилось нечто невообразимое. С грохотом сталкивались обрывки воспоминаний, часто взаимно исключающих, наползая друг на дружку, подобно льдинам во время весеннего ледохода на поморских реках, и грозя раздавить неудачно попавшие между ними хлипкие карадлы красоты. Некоторые из них вызывали стойкое желание последовать совету и повеситься, не ради того, чтобы избежать смерти более долгой и мучительной, а просто потому, что жить с этим невозможно и бессмысленно. Но как раз они и вызывали самые сильные сомнения. Было в них что-то ненормальное, сбивающее с толку, множество малозначительных на первый взгляд мелочей, которые рушили целостную картину и позволяли надеяться, что на самом деле ничего этого не было, а если и было, то в бреду или в кошмарном сне. Как раз сейчас, пока действуют обезболивающие зелья, хорошо было бы упорядочить весь этот хаос, раскрести по полочкам сваленные в кучу воспоминания, мысли, чувства и обязательно непременно дождаться ушедшего мага. Он так старательно убеждал, что этого делать не следует, так топорно подталкивал к самоубийству и так неизящно пугал своим возвращением, что просто необходимо дождаться и посмотреть, чего же он так боялся. Шелар в последний раз посмотрел вслед исчезнувшему из вида Кайдену, И тяжело опираясь на любезно предоставленный костыль, принялся подниматься. Да, очень хотелось бы отдохнуть, подумать и посмотреть на результат, но слишком велика вероятность, что его просто прикончат. Слишком уж хотел глубоко неуважаемый метр видеть своего пленника мёртвым. Только рук пачкать не желал. И не особенно умно будет проверять, насколько сильно ему дорога эта самая чистота рук и побрезгует ли он лично добить молодошного смертника, если обнаружит его живым. Было бы хоть немного времени, подумал бы, рассудил, разобрался, просчитал, но времени нет. Минуты три из обещанных пятнадцати уже прошли, и за оставшиеся нужно уйти как можно дальше, чтобы его палач поверил. Выбор сделан в пользу крокодилов. На самом же деле... Шилар бросил взгляд на пирамиду, которая возвышалась над деревьями, определил направление и с максимально возможной скоростью поковылял по едва заметной тропинке между деревьями. Это было чистое воды безумие пробираться на одной ноге через совершенно незнакомое болото, где наверняка полно опасных мест и всявозможных хищников. Но вместе с тем это был шанс, единственный реальный шанс выжить. Упрямый Отишка старательно скрывал от всех свои сны, боясь уже не огорчить близких, а сломать их судьбу не своевременными предсказаниями. Может быть, он и оказывался прав в большинстве случаев, но сколько раз Шэлар предупреждал его? с остальными, как считаешь нужным, а мне обязательно говори всё, что стоило сказать. Не будь он таким скрытным, хромающий подник сейчас точно знал бы, что делать и чего ждать, а так одни обрывки. Хорошо ещё, что Кантер заметил повышенное внимание к этой пирамиде и догадался поделиться сомнением с Шеларом. Даже этого крошечного кусочка информации оказалось достаточно. Мофей видел во сне эту пирамиду. Значит, к ней прилагался основной персонаж, жалком и требующим спасения в виде, как всегда. Но вместе с тем это значит, что смерть из всей персонаж благополучно избежит, хотя и пострадает изрядно. Следовательно, пирамида его шанс на спасение, если только, если всё то, что он видел, действительно только бред, и на самом деле Мачешка жив, и все маги, которые оказались в ловушке вместе с ним, Тоже сидят где-нибудь у зеркала и думают, как спасти одного незадачливого вора, который слишком много на себя взял. И у них, конечно же, есть ориентиры этой злочастной пирамиды. И потом они помогут вытащить из трижды проклятых чертогов повелителя Элмара и Азиль. «А если нет?» – безжалостно резанула по больному упрямая память. «Если это все-таки правда, и они все погибли. Маги, Мафей, Элмар, Кира, ребенок». Если мне только кажется, будто в моих воспоминаниях что-то не стыкуется, а на самом деле Шелларс махнул рукавом закипающие слёзы и упрямо шагал вперёд. Потом разберёмся, правда или нет. Если нет, всё будет хорошо. А если правда, у него просто не будет больше причин цепляться за жизнь, и умереть будет легко. Сейчас же всё, что от него требуется идти как можно быстрее. Неизвестно, сколько будет действовать укол: час, 2, полчаса. В любую минуту боль может вернуться. Тогда преодоление трехчасового перехода затянется не на 6-7 часов, а на все 12, если не больше, учитывая необходимые передышки. Если же он останется в этом болоте на ночь или свалится без сознания где-нибудь по пути, то не доберется до цели никогда. Поэтому вперед, изо всех сил, не останавливаясь и не отвлекаясь от дороги. Подумать можно будет и потом. А сейчас всё внимание должно быть сосредоточено на почве под ногами, которая может в любой момент провалиться, и подозрительных зарослях по сторонам, где могут скрываться хищники. При мысли о местных хищниках Шиллар устало вдруг так не уютно, что он невольно замедлил шаг и вытянул в сторону правую руку. Губы шевельнулись сами собой, произнося первое слово тайного зова, но второе прозвучало уже как-то неуверенно. А на третьем Шиллар оборвал зов и решительно опустил руку. Нет, это на самый крайний случай. Во-первых, фамильный меч не пушинка. Тащить его через все болото только усложняет себе задачу. Тут себя бы дотащить не уронив. А во-вторых, вдруг Элмару он сейчас нужнее? Вот когда действительно кто-то нападет, тогда я призову. Решил Шелар и заторопился дальше, уверяя себя, что те три секунды, что требуются для Зова, у него обязательно будут».